циркуляр Майдадыра. Когда разразилась атипичная пневмония, я уже давно расстался с больницей. Озаботившись ее настойчивым шествием, я позвонил бывшим коллегам. Какие, дескать, принимаются меры? Первым ответом было удивленное никаких. Я не поверил. И те сознались, меры все-таки приняты. По отделениям распространили приказ инструкцию, как мыть руки. Первое. Открыть кран. Второе. Правая рука моет левую, а левая правую. Другие варианты не допускаются. Третье. Нужно много обмылков, чтобы они были разовыми. И что-то еще, уже лишнее. И я успокоился.